Глава 55 «Вы ударили её!» — выдохнула Тония, глядя на девушку огромными глазами. «Что же теперь будет?» «А что будет?» — усмехнулась Фиона. «Леонсия не посмеет обидеть меня. Во-первых, потому что я дам сдачи. А во-вторых, это для неё может плохо закончиться. Лорд Опри накажет её, если из-за склок возникнет напряжение между семьями. Давайте уже войдём». Мне не терпится посмотреть на замок изнутри. Мы переглянулись и, засмеявшись, переступили порог замка Гэлновим. Приём в честь Аскольда ничем не отличался от таких же мероприятий. Роскошь, свежесрезанные цветы, блеск драгоценностей и музыка, льющаяся с балкона, на котором располагался небольшой оркестр. Весь клан восседал во главе зала, и мне вдруг пришло на ум, что они выглядели как короли. Или эти люди намеренно выставляли себя таким образом, чтобы остальные ощущали их превосходство? Среди гостей я заметила дилингтона. Он разговаривал с молодой женщиной в серебристом платье, но его взгляд бегал по залу, словно мужчина кого-то искал. «Давайте подойдём к моим родственничкам», — шепнула Фиона. «Нужно поздороваться. Матушка где-то поблизости...» И мне не хочется предстать перед ними в её компании. Она сразу же начнёт говорить какие-то высокомерные глупости, а я буду сгорать от стыда. Нет уж, увольте. Я на такое не подписывалась». Мы приблизились к хозяевам замка и присели в лёгком реверансе. «Добрый вечер, дорогие родственники». Фиона улыбнулась. «Прекрасный приём». «Фиона, дорогая моя девочка!» Вульф поднялся и подошёл к нам. «Я рад видеть тебя. А где Гериус и ваша матушка?» Он обнял девушку, целуя в лоб. «Брат немного задержится, а матушка где-то здесь». Фиона понизила голос, слегка наклонившись к нему. «Наверное, хвалит чьи-то драгоценности или хвалится своими». Вульф Колман громко рассмеялся, а потом посмотрел на нас «Добро пожаловать, леди Рене. Надеюсь, вы с вашей сопровождающей хорошо проведёте время». «Я уверена в этом», — вежливо ответила я. «Благодарю за приглашение». Всё это время Аскольд равнодушно наблюдал за нами, но всё-таки подошёл. «Приветствую, кузина», — он поцеловал руку Фионы. «Хорошо выглядишь, дорогая». «Ну, до вас мне очень далеко». — пошутила девушка, сжимая его пальцы. — Здравствуй, Аскольд. Что сказать, их встреча выглядела довольно тёплой. Тогда почему Гериус говорил о захвате земель? Тайны, тайны. Леди Рене, молодой человек повернулся ко мне. — Рад вас видеть. Как дела на почте? — Всё хорошо, благодарю. Я немного покраснела, вспомнив нашу последнюю встречу. «Вы отправили мою телеграмму?» Лицо Аскольда ничего не выражало, кроме холодной вежливости. «Я надеюсь, адресат получил её сразу же, и вы передали всё слово в слово?» «Не сомневайтесь, ваше первородство. Ваша телеграмма была отправлена через минуту. Слово в слово.» Процедила я и съязвила. «Ваш знакомый разводит павлинов?» «О, да». Вот только если говорить о разведении павлинов с целью получения яиц, то данное дело так же выгодно, как и от корм на мясо. Куры не могут похвастаться стабильными и большими кладками. Аскольд говорил серьёзно, но в его глазах яственно читалась насмешка. Издевается. Но что поделать, на то они и куры. Неприглядные птицы созданы для того, чтобы плодить красавцев-павлинов. Да, вы совершенно правы. Я закивала головой, будто бы соглашаясь с ним. Получать перо, оно, конечно, выгоднее по сравнению с мясом и яйцами. Павлинья перья очень красивые, очень. Их с удовольствием покупают рукодельницы, чтобы изготавливать разные аксессуары, например. Но самое главное, что как только павлиний зад остаётся без этих красочных вееров, моментально превращается в обычную куриную гуску. Никакого отличия. Все, кто слушал наш разговор, изумлённо уставились на меня, а Вульф Колман прищурился. «Происходит что-то, чего я не знаю? Это выяснение отношений?» «Нет, о чём это вы, отец?» Аскольд пожал плечами, старательно сдерживая улыбку. «Один мой знакомый разводит павлинов. Они очень украшают его поместье. Вот я и подумал написать ему. Может, он пришлёт и нам пару особей?» «Кто он?» «Я его знаю?» Вульф, казалось, не верил в то, что говорил его сын. «Да, это Ричли Чейн. Мы учились с ним в университете», — ответил Аскольд. «Помнишь его? Серьёзный, задумчивый мальчишка с нечесанной головой». «Ах, да!» — его отец рассмеялся. «Сын барона Чейн. Отличный парень». Теперь понятно, откуда у Аскольда познание о павлинах. «Мы так счастливы побывать в замке Гэлновим! Он прекрасен! В нём поселилась жизнь!» Я чуть ли не скривилась, услышав этот резкий голос. «Лорд Колман, позвольте представить вам мою дочь Леонсию!» К нам подошла леди Опри с дочерью, и я обратила внимание, что у Леонсии под глазом знатный синяк. Они, видимо, пытались его замазать, но ничего не получилось. Эта жалкая попытка лишь ещё сильнее подчеркнула начинающуюся расплываться гематому. Если мужчины и удивились, то вида не подали. Они вежливо поприветствовали женщин, но леди Опри не унималась. «У вас такой красивый замок! Я всегда думала, что здесь царят запустение и разруха!» «Благодарю. Предстоит ещё много работы, чтобы привести всё в порядок», — ответил лорд Вульф Колман. «Но, думаю, мы справимся». «Позвольте выразить своё восхищение этим прекрасным местом!» Знакомый голос с мягкими нотками заставил меня радостно обернуться. «Лорд Опри! Как же хорошо, что он здесь!» Банкир подошёл к своей семье и слегка наклонил голову. «Лорды, рад встрече!» Первородные обменялись приветствиями, и я подумала, что стоит отойти в сторонку, неприлично навязывать своё общество. Возможно, у них есть свои разговоры. Но только я сделала шаг в сторону, незаметно толкнув тонию, лорд Опри обратился ко мне: Ледераны, добрый вечер, как ваши дела, как продвигается строительство постояло в двора? Все головы тут же повернулись ко мне. У оскольда на лице был написан такой интерес, что я даже немного смутилась. Строительство продолжается но появились некоторые проблемы с городским советом. Я не подала прошение на рассмотрение, и теперь всё затянется на неопределённое время». «Ах, да, я совершенно позабыл, что без их длинного носа не обойдётся ни одно дело». Покачал головой лорд Опри. «Ну ничего, дочка, я подумаю, что можно сделать». Я заметила, что у леди Леонсии вытянулось лицо, когда он назвал меня дочкой. После этого моя персона станет раздражать её ещё больше. К бабке не ходи. «Вы строите постоялый двор?» — удивлённо поинтересовался лорд Вульф Колман. «Это необычно для женщины». «Отчего же? Женщины ничем не отличаются от мужчин. Мне не очень хотелось затрагивать эту тему. Для здешних мужчин она была слишком болезненна. У нас тоже есть мозги, и порой они работают куда лучше. Леди Опри с дочерью ахнули, а мужчины, к моему удивлению, лишь развеселились. «Думаю, вам стоит завести парочку павлинов в своём постоялом дворе. Они станут его украшением», — Вульф Колман похлопал Аскольда по плечу. «Аскольд может поговорить с Ричли Чейном, да, сын?» «Если леди Рене захочет, для меня это не составит труда», молодой человек пристально посмотрел на меня. «Мне будет интересно наблюдать за её деятельностью». К хозяевам замка стали подходить ещё гости, и мы с Тонией всё-таки отошли. Остановившись у небольшого алькова, в котором висели щиты с гербом на потускневшей поверхности, Мы стали наблюдать за веселящейся толпой. «Аскольд действительно очень красивый», — мечтательно вздохнула Тония. «Такой необычный». «Тония!» — я, осуждающе взглянула на неё. «Ты опять за своё». «Нет-нет, это просто факт, вот и всё», — быстро сказала она. «Я ни о чём таком даже не думаю. Интересно, его невеста тоже здесь?» Да, кстати. Почему возле оскольда нет леди Зои, если приём приурочен в том числе и к этому событию? Лорд Гериус Колман прибыл. Тоня кивнула на мужчину, который вошёл в холл. Посмотри, как он держится. Холодный, словно глыбы льда. У меня мурашки от одного его вида. Точнее и не скажешь. Я посмотрела на Гериуса, одетого во всё чёрное. Элегантный, идеальный самосовершенство Как он умудрялся носить одежду, что на ней никогда не появлялась ни единой складочки?